Среда. Двор посреди неба. Жизнь Василия Васильевича текла своим чередом. Неожиданный приезд брата и его внезапное исчезновение не нарушили ее безликого однообразия. С утра до вечера сидел он сгорбившись перед лестничным окном второго этажа во флигеле и оттуда как бы с высоты птичьего полета печально и трезво оглядывал двор за вычетом ежемесячной недели запоя лажков просиживал там ежедневно зимой и летом он подводил итог зная что скоро умрет. По кирпичу, по малому сухарику карниза, по форточной раме он, кажется, мог бы разобрать дом, стоящий напротив, а потом без единой ошибки собрать его вновь. подноготное каждого жильца была известна Ложкову как своя собственная. С ними вместе он въезжал в этот дом, с ними. Кого-то крестил, кого-то провожал на кладбище. Реки вина были выпиты и разведены морями пьяных слез. А вот нынче не то что слово, мол, ведь поднести некому. И поэтому сейчас Ложков страшился не смерти, нет, с мыслью о ней как ты пообвыкс, что ли, а вот этой... Довящей отчужденности, общего и молчаливого одиночества. Казалось, какая-то жуткая сила отдирает людей друг от друга. И он Ложков, подчиняясь ей, тоже с каждым днем уходит в себя, в свою тоску. Порой горлу его подкатывало дикое, почти звериное желание сопротивляться неизбежному, орать благим матом, колотиться в подучей, кусать землю. Но тут же истомное оцепенение наваливалось ему на плечи, и он только надрывно сипел больным горлом. На троих бы, что ли! Водка как бы пропитывала душу наполняло ее теплом гулкой праздничности, и все кругом вдруг становилось добрым и необыкновенным. В такие дни Ложков стаскивал себя во двор, и там, на лавочке, на лавочке, врытый еще им, возвращался к нему тот покой, то состояние слитности с прошлым, которого ему день ото дня все более недоставало. Пенсия сразу обращалась в миллионное состояние, и основной дворник с трезвой щедростью вываливал рубль за рублем на похмеление сотоварищи Но и в эти, вырванные у повседневной тоски дни, время от времени, хмельная радужная завеса вдруг неожиданно разверзалась, и перед ним, как видение, как черная метина на глубизне минувшего, возникала щуплая фигурка старухи-шакалинист. Все такая же юркая, в темной панаме, надвинутой почти по самой брови. Она пробегала мимо него своей утиной походочкой, неизменно бормоча что-то себе под нос. Она собирала просроченные книжки для местной библиотеки. Вот уже двадцать лет она собирала книжки. Из дома в дом, из квартиры в квартиру, по мышке, стремительными бросками петляла старуха. И всякий раз, когда они сталкивались, в нем вздрагивала, и мгновенно замирала какая-то струна, короткая боль какая-то, и ему становилось не по себе. С годами в нем нарастало предчувствие близкого открытия, даже прозрения, и, главное, Василий Васильевич все более укреплялся в мысли, что оно, это открытие, связано со старухой шакалинист Разве тогда, тридцать лет назад, мог кто-нибудь в доме подумать, что уж и в те времена, похожие скорее на тень, чем на живое существо, она, его основательница и хозяйка, стольких переживет. К тому же Василий Васильевич определенно знал, что ей дано пережить его, если не самый дом, и во всем этом заключался для старика, какой то почти нездешний смысл последнее время он постоянно думал думал пытаясь найти в спутанном клубке событий ту самую нить от которой все потянулось василий васильевич начал с самого первого дня Первым, в пятую, первоэтажную, вселялся Иван Левушкин. Молодой ищ совсем, крепкощекий рязанец со своей уже беременной Любой. Чуть на веселе с расстегнутым на темной от пота груди воротом, он посверкивал озорными глазами в сторону уплотненного еврея-донтиста метлера и, ступая прямо по его барахлу, смеялся. По-богу надо, по-богу, не все одним, а другим как же, а? Вот у меня жена на сносях, так что, значит, вот в этом трухлевом бараке дитю пролетарии на свет выносить, это не потому, что власть, а по-богу, по-богу, ничего, живемся. Я смирный, а жена у меня так вроде и нет, ее вовсе и чистая. метлер в одном пиджаке поверх майки сетки стоял на пороге, отведенные ему комнаты, и, заложив руки за спину, пружинисто покачивался из стороны в сторону. «Пожалуйста», — говорил он, и низкий голос его слегка подрагивал, «пожалуйста, разве я возражаю, тем более что по Богу?» Когда еврей произносил это самое «по Богу», ему даже перехватило дыхание, и у него получилось не «по Богу», а «боху». Ваши дети, мои дети, рот, так сказать, фронт. Из-за плеча и из-под рук дантиста смотрел иностранных гостей несколько пар совершенно одинаковых глаз, коричневых, со светлыми ядрами внутри. Глаза качались в такт покачиванию метлера И, наверное, никогда еще беззаботный Левушкин не вызывал к себе так много неприязни я дантист — сказал меклер и светлые ядра в его глазах вдруг утонули в темной ярости коричневых яблок. — Дантист, понимаете? И потому как круто поджал он вдруг задрожавший подбородок, и как судорожно дернулись желваки под смуглой кожей, было ясно, что ему доставляет удовольствие произнести слово, которого новый сосед не знает и знать не может. Но, мне думается, молодой человек, я вам еще долго не пригожусь. Глаза, несколько пар глаз немного покачались, обволакивая все густой неприязнью, потом дверь захлопнулась, и Левушкин погас, неопределенно вздохнув. Белая кость! Ложков, помогая Ивану втаскивать его нехитрый скарп в освобожденную угловую с окнами во двор и до того видел что хоть и озарует слегка левушкин хоть и похохотывает за не чувствуется в этом его веселлом мельтешении хозяйской полноты удовлетворение нету радости которая от сердца то и дело в нем в его движениях в словах смехе, сквозило еще неосознанно им самим тревога или, вернее, недовольство. Уже потом, за полубутылкой, Иван среди разговора, внезапно протрезвев, сказал печально — Вот вроде рад, а скусу нет. Нет его скусу, и хоть тволком вой. Ложков про себя подумал, для куражу ломается, а вслух сказал — Обживешься, браток, это всегда так на новом месте. — Оно, конечно! — вздохнул тот и задумчиво хрустнул огурцом. — В чужом овине своя жена слащая, вот подеешь Во время их разговора Люба, бесшумная и улыбчивая, скользила от стола к буфету и от буфета к столу, приправляя свою стряпню певучим московским говорком. — Кушайте, кушайте, не стесняйтесь! Было в ней что-то покошачье, умиротворяющее. Привлекая жену к себе, Иван любовно гладил ее по устойчиво округленному животу. «Любонька мне девку родит! Люблю девок! Девка она погладистей! Девку, да девку, да еще девку!» Здесь он неожиданно помрачнел, сжал зубы, и в нем сразу определился крестьянин, мужик. «А теперь сына!» Стоп дантиста учился сына люба. Чтоб он замолчал, и одним махом опрокинул стопку. Давай, мил друг, хазбулата. Когда они вышли во двор, было за полночь. Крупные в середине чаши летние звезды, оплывая к низу, мельчали, становились острее и невесомее. И отсюда с земли походили на чутко прикорнувших птиц. Время от времени то одна, то другая из них испуганно вспархивали с своего места и, перечеркнув пылающим крылом, аспидную темень скрывались где-то за ближними крышами. В соседнем дворе яростно захлебывался граммофон «Прощай, мой табор, пою в последний раз!» и чей пьяный тенор тщетно пытался подтянуть. — Ни раз! — друзья сели на лавочку во дворе. Внезапно Иван боднул головой ночь и простонал со сладкой тоской. — Нынче у нас в Лебедяне гречиха зацветает. И хотя Ложков ни разу в жизни не видел, как цветет гречиха, И едва ли смог бы отличить ее от проса, душе его передалась эта вот сладостная Левушкина из тома. И он почти любовно вздохнул в Торе другу. Зацветает и гармонь, и гармонь, и трава парным молоком пахнет, пахнет. Они говорили, а звезды все вспархивали, и, обжигая темь, падали за ближними крышами, вспархивали и падали. Слова, на первый взгляд, были самыми незначительными, о погоде, о житейском, о мелочах разных, но откровение общности коснулось их. И Ложкову вдруг показалось, сидят они с Иваном вот так уже много-много лет. спархиваются со своего места звезды, сгорают в пути и падают вниз. Они сидят. Цветет и опадает гречиха. Они сидят. «Люба! Дочери Любы!» Дочери дочерей Любы рожают других дочерей. Они сидят под самым куполом неба, в самой середине. Одиноко тут, в городе. Привыкнешь. Тесно. Оботрешься. Махорка нынче пошла ботва. Да. Лунная тень рассекла флигель надвое, поползла по стене, и будто от ее прикосновения вспыхнула в крайнем угловом окне лампада, выхватившая из темноты почти бестелесный силуэт старухи шоколинист. Снизу она проглядывалась до мучительных подробностей, шевелящийся беззубый рот яростно заломленные руки и даже казалось самые ее зябкие глаза поддернутые исступлением что за ведьма глухо спросил левушкин и встал перекрестился и сделал шаг в сторону ишь изгаляется пойду я любка там хозяйка бывшая грехи замаливает Ложков тоже встал. — Ладно, покеда, мне ведь позаранку. Он шагнул к себе в тень флигельных синей и впервые в эту минуту почувствовал томительное, словно от удушья стеснение под сердцем, и тихая тревога вошла в него, чтобы уже срасти с ним навсегда. старуха храмова из одиннадцатой, добровольно уплотняться отказалась на рез большая грузная в засальном капоте стояла она на пороге кухни и глядя как лажков с водопроводчиком штабелем перетаскивает мебели с столовой в дочернюю светелку раздраженно причитала ведь папа у нее это выходило смешно и жалко папа Это все знают много раз сидел в участке. Да, да, за убеждение. Разве там... Старуха ткнула склерозным пальцем в потолок. Там забыли об этом. Разве можно грабить семью знаменитого артиста? А Лёва где будет репетировать? Лёва, нет, я вас спрашиваю, где? А моя девочка? У девочки такие способности. Пальки разве это никому не нужно скажите она бросилась к участковому калинину окаменел замершему на лестничной площадке разве это никому не нужно пальцы я вас спрашиваю где будет она заниматься где конечно в пивной тишина ни к чему и простите в борделе тоже тот лишь поморщился в ответ и заиграл острыми чехоточчными скулами И видно было, что все это ему давным-давно смертельно надоело, что сам он, Калинин, здесь ни при чем, и что, наконец, поскорее бы развязаться со всем этим и уйти домой. За его спиной, подпирая собою гору узлов и укладок, стояли две горевы. Жена, тихая, бесцветная, в мешковатом сером костюме, и в парусиновых туфлях на босу ногу, ее заловка — туго сбитая девка, усмешливо глядящая в мир глазами, подернутыми угарной поволокой. Сам Алексей Горев, щербатый парень, лет тридцати, скрипя выходными штиблетами, растерянно утаптывался вокруг участкового и все зачем-то совал ему в его тяжелые руки свой ордер. «Так ведь я не по своей воле». Мне все равно, где жить, лишь бы крыша, я ведь в законном порядке. Калинин угрюмо отмахивался от него. Тогда Горев бросался к жене. — Что ж-то она? — Феня, мы ж по ордеру. Феня жалобно взглядывала на мужа и молчала. И он уже искал сочувствие у сестры. — Груша, ну, утьхамирь ты ее, утьхамирь! Вот тебе исправили, новоселье. Гражданочка, мы ж в законном порядке, вот и печать но храмовой было не до него. Старуха расставалась с чем-то таким, с чем ей невозможно было расстаться ни в коем случае, иначе ее жизнь теряла всякое смысл и значение. Она то отрешенно застывала у кухонного окна и потухшими глазами глядела во двор, то кружилась по квартире. Таская из столовой и складывая кучей на кухонной плите всякую мелочь, подстаканники, фарфоровые безделушки, семейные альбомы, то вдруг начинала умолять сына. «Лёвушка!» Он стоял к ней спиной, болезненно морщился и потирал виски, а она тянула его за фалду пиджака. «Лёвушка, ты же артист! Ты должен пойти и рассказать обо всём туда!» Ее палец снова взмывал к потолку. «Во имя дела! Здесь ему дорога каждая вещь. Они не имеют права. Подумай об Ольге, что будет с ней, с ее пальцами. Вспомни, что говорил о ней Танеев». Она искала его взгляда, но его глаза ускользали от нее. Глаза смотрели куда-то поверх, сквозь стену, сквозь двор и дальше. Сын отдирал ее руки от себя и тихо, словно боясь, что его могут услышать, уговаривал «Мама, мама, подумай, что ты говоришь? Что случилось? Ничего не случилось. И потом, я согласен спать в коридоре. Пусть Оля живет в моей комнате, ей там будет покойнее. Мама, ну что ты с собой делаешь? Мама же, наконец!» Храмова вновь сникала, чтобы уже через минуту повиснуть на дочери. «Вы посмотрите на эти пальцы!» Старуха бережно оглаживала ее почти невесомые ладони. «Нет, вы только посмотрите!» Сам Танеев любовался ее пальцами. «Оленька, только не надо так улыбаться!» «Оленька, ну я прошу тебя, не надо так улыбаться!» Но та не слышала ее. А перши с окосяк входной двери, Ольга медленно раскачивалась из стороны в сторону и улыбалась тихо и празднично. Она стояла прямо против Калинина. Участковый морщился и поигрывал чахоточными скулами, а девушка улыбалась. Он морщился, а девушка улыбалась. Она, конечно, не видела ни самого Калинина, ни того, что стояло за ним. Она просто жила, существовала там, где, видно, еще можно было улыбаться тихо и празднично. Но сейчас при взгляде на них Ложкову установилось не по себе. В их вызывающей разительности ощущалось какое-то почти жуткое сходство. Злость одного и блаженность другой определили недуг, и некуда им было деться, бежать от этого жестокого родства. Так и стояли они, сведенные случаем друг против друга, на одной лестничной площадке, оставаясь в то же время каждый в своем мире со своей правдой. Штабель работал с чисто немецкой уважительностью к вещам. Прежде чем взяться... За какой-нибудь предмет он осторожно опробовал его, выдержит ли. Потом бережно поднимал и размеренно, как бы ступая по льду, переносил в светелку, где все и устанавливался им по лучшим правилам симметрии. Но старуху Храмову даже эта вот его старательность выводила из себя. Кто же так ставит стулья на стол штабель? Кто же ставит стулья на стол Твоя мама немка ставит, твой папа немец ставит, может, дядя немец ставит, это же из Гамбурга мебель. Тебе жалования твоего за всю жизнь не хватит на такой стол, два не хватит, три, а ты ставишь стулья. Она ходила за ним по пятам, серая от бессильного гнева, трясущаяся, И все старалось уколоть его побольнее и почувствительней. Разумеется, что тебе чужие вещи. У тебя ни кола, ни двора, ни родины. Так в котельной на тряпье и отдашь душу Богу. Ах, штабель, а я считала тебя порядочным человеком, все-таки немец. Штабель молчал, штабель умел молчать зачем ей этой потертой московской барыне с ватными щеками знать какая дорога пролегла между ним и его родиной аккуратно определив на место очередной стул он вынул из брючного кармана платок и вдумчиво им руки затем водопроводчик сложил платок в четверо сунул его снова в карман и только после этого Заговорил. «Я, мадам...» Штабель взял старуху за плечи, почти без усилия повернул к себе спиной и легонько, но настойчиво стал подталкивать ее ближе к комнате сына. «Австриец, мадам, австриец, я слушал вас, теперь вы слушай меня. Я не знаю, что хочет ваша власть, но я привык уважать всякие власти». Мне говорят штабель, это надо, и я делай. Но я не хочу, чтобы рабящие люди подыхали в котельная. Простите меня, мадам. Он подвел ее к стулу, повернул снова к себе лицом, тихонько надавил на плечи, и она села. А сев, как-то сразу стихла, и вся будто оплывающая опара посунулась к низу а водопроводчик, вернувшись, дотронулся до Левиного плеча. — лёва уведите, сестра себе, ее нельзя так, очень-очень нельзя. Лева, испуганно встрепенувшись, неожиданно засуетился, схватил сестру за руку и стал так же тихо, как и прежде старуху, убеждать ее. — Пойдем, Оля, ты должна пойти, тебе уже пора отдыхать, и потом мы здесь мешаем. Улыбаясь, она удивилась. «Левушка, зачем? Еще рано. А здесь столько солнца. Смотри, сколько! Оно звучит. Слушай, звучит. А у нас эти занавеси — это ужасные занавеси. И здесь столько людей. Они будут жить у нас. Что маме нужно от них? И потом эти занавеси. Неужели их нельзя снять?» Я сниму их, я выброшу их и открою окна. Настя ж, пойдем, Оля, вот так. Брат потянул ее с собой, и она вяло подалась не переставая улыбаться и все порываясь с кем-нибудь заговорить. Коридор опустел, и горевы стали молча и бесшумно вселяться. Алексей и Феня переносили вещи, ступая так, словно в коридоре находился покойник. Они как бы стыдились собственной удачи, и только Груша сразу определила себя на новом месте как хозяйка и стала всем своим видом и поведением выказывать, что все здесь принадлежит ей давным-давно, и что нужно лишь еще немного подождать, чтобы справедливость окончательно восторжествовала. Она двигалась уверенно, шумно, властно командуя своей бессловесной свояченицей и братом. — Да отодвинь ты, Федосья, стол ихний, вот в тот угол. Что тебя, Алексей, пыльным мешком из-за угла вытянули, что ли, чай? Двигай его, каянного, ишь, расставились. Василию сразу понравилось. Это крепкогрудая, кержатского вида деваха с сильными совсем не женскими руками от нее исходил хозяйственный запах еще не устоявшегося пота и стирки парень обнял был ее в простенке между кухней и чердачным ходом но она только повела плечами только повела но так при этом посмотрела что он сразу же густо покраснел и смешался но однако что то вдруг отаяло в его душе встрепенулась, и уже потом, когда горе впоил их Ложкова, Штабеля и Участкового в ближней пивной теплым кисловатым пивом, он не выдержал такие и сказал задумчиво, — А сеструха у тебя, Алексей Михайлович, надо сказать, стоящая. Первый сорт, можно сказать, девка. Одним словом, как говорят, «люкас». Горев поскрепел, утаптываясь на месте торксиновскими штиблетами, и хмыкнул в кружку «Наших горевских кровей!» Штабель подумал, подтвердил «Такой хозяйка в доме!» При этом он значительно поднял указательный палец вверх и сделал большие глаза о, -о, -о!